Сталкер. Если судить по экипировке, явно не боевик Ковчега. Но искажение поставил грамотно. Подкрался, постучал и назад в руины. Метаморф-одиночка? Антрацит, сосредоточившись на сканировании, локализовал фрагмент измененной реальности, скрывающий нежданного визитера. Тот притаился за нагромождением бетонных обломков, чего-то выжидая. Боевики ковчега так не действуют, мысленно рассудил антроцит. Если только сталкер не исполняет роль приманки, он запустил автоматическое сканирование частот мюфонной связи и замер в ожидании отклика. Так и есть, одиночка. Ответ пришел на частоте вольных сталкеров. Опознавательный код имплантов оказался ковчеговским, но это обстоятельство уже не смутило антроцита. Он догадался, кто именно скрывается в руинах и мысленно выругался в адрес бестолочи, испортивший ему столько нервов. «Выходи, что прячешься?» Тень, скрытая искажением, шевельнулась. Если бы не узкофокусированное направленное сканирование, нацеленное в заранее определенную точку, то обнаружить сталкера было бы очень трудно. Ему пришлось снять маскировку, чтобы ответить. Ты двери-то открой, а? Покажись сначала. Только выходи медленно. Искажение окончательно исчезло. На фоне руин появилась фигура сталкера, щуплого, невысокого, экипированного в потрепанную, изрядно побитую пулями и лазерными разрядами броню, в которой антрацит с большим трудом узнал свой давний подарок. Гляжу, тебе скорги совсем мозги сожрали. Мастер-мнемотехник Хоть и отпер внутреннюю дверь, но гостя встретил неприветливо. Скорги — микроскопические частицы, способные образовывать сложные структуры. Основа всего техноса пятизонья. «Зачем явился? И что в руинах прячешься, если постучал? Жить надоело? Пулю решил схлопотать?» Сталкер дождался, пока закроется дверь, затем окинул взглядом сумеречный подвал, заставленный стеллажами, с наваленными, как попало, техноартефактами, странного вида устройствами, емкостями, в каких обычно хранят энкапсулы. — Н-капсула — плод металлорастения, содержащий дикую колонию скоргов, готовую к дальнейшему развитию. — Не злись, антрацит, проблемы у меня! — произнес он, отстегивая мягко и забрала защитного шлема. «Нечего было ковчеговские импланты вживлять!» пробурчал мнемотехник. Дверь сухо щелкнула электрозамками и сразу стала спокойнее на душе. «Говорил тебе, дрянь они одноразовая. Теперь, конечно, проблемы. Или я тебя не предупреждал?» «Предупреждал!» Сталкер сел, понурив голову, некоторое время молчал, затем взглянул из-под лобья. Пакостня всякая мерещица. Антроцит укоризненно посмотрел на него. Да, потрепала Макса зловредная судьба. Лицо сталкера покрывали свежие, едва зарубцевавшиеся раны, следы ожога либо обморожения. Глядел он хмуро, озлобленно, с немым вызовом, адресованным всему окружающему миру. — А в башку совать что попало, ты как думал? Все обойдется, нормально будет, укоризненно произнес антрацит. Ладно, внезапно смягчился он. Рассказывай. Да особо рассказывать-то нечего. Стал тех за мной по пятам ходит. Достал да уже. Галлюцинации? Мнемотехник положил увесистый ИПК на один из стеллажей. ИПК, импульсный пулемет системы Карташова. В просторечие Карташ.